Глава 7. Бой. И вот настал день вторжения. Я в пентаграмме стою, готовый принять водное обличие. Около меня находятся Мия, Тхас и Сайраж. Последние двое на смерть готовы защищать меня во время транса. Ариэль и Хания вместе с Каэлой и дрогом присоединились к небольшой группе магов. Харгас сидел около нас, рядом стоял бочонок с порохом. Мираэль по сигналу должен был его запалить. "Запомни, Харгас, я буду работать по принципу фонтана, то есть испускать потоки магии слёз периодическими волнами. Если почувствуешь на себе давление магии крови, Сразу лети ко мне, чтобы избавиться от него. Понял, кивнул дракон. Мия, ни за что не позволь мне потерять контроль. Я никогда не оперировал такими большими объёмами магической энергии, и я очень на тебя рассчитываю. У меня богатый опыт длиной не в одну, сотню лет, усмехнулась Мия. Будь спокоен, я не подведу. Однако уже тот факт, что она в таком контексте упомянула свой возраст, недвусмысленно говорил о том, как она переживает. Ну и вы, ребята, Я заставил себя повернуться к Дхасу и Сайрашу. «Меня ранить в водном обличии не смогут, но если в бою целостность пентаграммы будет нарушена, вы должны как можно быстрее её установить». «Поняли, сделаем!» — оба кинули мне. «Ну тогда», — вздохнув, прошептал я, — «да помогут нам боги». Пятнадцать минут спустя корабли подошли на расстояние пушечного выстрела. Моя интуиция, ибо я снова был в человеческом обличии, почувствовал идущую волну магии крови. В ту же секунду я обратился. На мгновение почувствовал, как мой разум растекается, но его тотчас собрало воедино сознание Мия, который тоже стоял в пентаграмме, прижав руки к вискам. Мой водный горем упал на колени и уронил слезу. Пентаграмма вспыхнула, и сех, мою команду драконов, магов и три сотни орков, окатила волной благодатной энергии и развеяла в пыль магические потуги с корабля. Как же жаль, Со слезами в глазах прошептала Арель, что мы могли это потерять, такое наследие кануло в бездну навсегда. Тем временем на корабле началось оживление. Конечно, вражеские маги не исключали возможность отпора, но явно не такого. В лавя момент Гаргас взлетел и помчался на один из кораблей. Пока длилось кратковременное замешательство, ему удалось обстрелять его огнём, причём весьма удачно. Подожжённые паруса очень сильно замедлили судно. почти парализовали. Оводрённый дракон сделал петлю с намерением повторить приём на другом корабле, но его уже встретила волна магии крови. Перекуркнувшись в воздухе и сделав неполную мёртвую петлю, дракон помчался назад. Он практически рухнул возле меня, тяжело дыша и жадно впитывая каждый импульс магии слёз. Но и вмешательство дракона возземело свой эффект. Из пяти кораблей к берегу пристало лишь два. Кораблям мгновенно опустили трапы, и выплеснули из себя вражеских солдат. Здесь в бой вступили орки. Преимущество было на их стороне. Каждый орк был сильнее варвара. К тому же варвары, спускаясь по узким трапам, сами перекрывали себе проход к противнику. В этот момент выстрелил в требушет. Огромный камень летел точно в один из кораблей, но в последнее мгновение, словно врезавшись в невидимую преграду, остановился в воздухе и плюхнулся в воду. — Пусть перезарядят, но пока не стреляют, — мысленно скомандовал я. Мне тотчас передала мой приказ командиру трибушета. В этот момент маги крови, неоднократно посылавшие магические волны, поняли, что этим врага не пронять, и решили пойти в туза. С корабля пронеслась особенно мощная волна магии крови, мгновенно парализовавшая почти всех защитников. Я одну за другой испустил сразу три волны магии слёз. Однако же немало парализованных успели достать вражеские клинки. Каргас, немного пришедший в себя, И поняв, что такой сильный магический акт непременно потребует передышки, Мираэлю, с командой Алмираэлю поджигай. С подожжённой бочки он полетел в сторону корабля с магами крови. Намеренно взяв выше, чтобы они его точно не достали, он в нужный момент расжёг лапы, и бочонок полетел вниз. К сожалению, он слегка не рассчитал длину фитиля, и бочонок взорвался немного выше корабля, но и этого хватило. Магов разбросало по всей палубе от ударной волны. Половина жертвенников сорвалась с мест и выбросилась за борт, а остальные, внимало степени повредили судно. Я воспользовался этой заминкой и испустил мощную волну лечебной магии. Почти полсотни смертельно раненных орков, уже мысленно читающие себе заупокоеные, вдруг ощутили, как боль в ранах отступает и силы возвращаются. Не тратя однако времени на удивление, они схватили оружие и вновь кинулись в бой. А бой кипел нешуточный. Подоспел ещё один корабль, выплеснувший новый поток воинов. Так что оркам приходилось сражаться на трёх фронтах. Однако тут свою роль сыграли Дрок и Каэла. Взявшись за руки, они один за другим испустили три мощных гипнотических импульса. Он поразил воинов третьего корабля, и орки сумели воспользоваться этой заминкой, чтобы прервать начинающее замыкаться вокруг них кольцо. В этот момент я зачерпнул снаряд требушета магии слёз, скомандовал стрелять снова. Отличный выстрел прямо по кораблю магов крови, пробил его насквозь, не взирая на все защитные чары. Однако в этот момент с корабля в требушет ударила красная молния, разнеся его в щепки. По счастливой случайности орки, обслуживающие требушет, отделались синяками и ушибами. В момент, когда молния достигла орудия, они вместе тащили очередной снаряд. Одному из них камень, кажется, упал прямо на ногу, но это было не смертельно. И я переключил своё внимание на противников. Пергас, восстановившийся от моей магии слёз и грамотно переждав следующую магическую атаку, решил добить уже повреждённый корабль. Обстреляв его огнём снова, он ещё и пробил в нём хвостом немалую дыру прямо напротив патрулинии. В 200 м от берега корабль начал тонуть. И ему уже никак нельзя было помочь. Однако маг крови, решив, что дракон опаснее всех остальных врагов, снова нанёс ли удар по нему, видимо, потеряв надежду заполучить над ним контроль. Они просто нанесли ему физический урон, параллельно умудрившись его парализовать. По нему словно прошлись сотни невидимых клинков, рассекая тело со всех сторон. Карго начал падать, но прямой поток магии слёз убрал паралич, и дракону умудрился спланировать на берег. Всё же ненадолго, потеряв сознание. Один из варваров подбежал к нему со своим кривым клинком, явно желая посмотреть, как лезвие будет смотреться в глазу дракона. Однако в момент замаха его пронзила молния. отбросившая варвара далеко назад. Реэль проследила за направлением его полёта и вновь приготовилась страховать раненого Харгоса. Я же в свою очередь направил на дракона мощный поток целебной магии. Большинство ран затянулись. Угроза смерти отступила. И всё же излечить дракона не так-то просто. Летать он в этом бою, судя по всему, больше не сможет. А вот обстреливать врага пламенем или работать своими лапами и хвостом ему будет вполне по силам. Как же тяжело. Столько магии, столько силы. Пентаграмма конвергенции стягивала энергию ото всюду вокруг. Однако мой собственный запас сил неумолимо таял. Но нельзя останавливаться. Маги крови, наплевав на жертвенники, вытащили последних рабов и пускали им кровь в надежде выжать из себя последние остатки магии. Орки держатся просто замечательно. При потере всего в полтора десятка своих бойцов, численность вражеских войск упала вдвое. Снова волна магии крови. Отразить снова волна отразить до да когда же они себя исчерпают это мимолётное сожаление привело к тому что волна магии слёз не успела вовремя остановить очередную волну магии крови что стоило жизни ещё 10 парализованным оркам хватит себя жалеть не останавливайся всё идёт так как надо но проклятие как же сложно создавать каждую магическую волну в этот момент себя явили ханя и прочие маги якобы бездействовшие Они создали огромный ураган, шестой точно на корабль магов крови, и на тоже было затрачено слишком много сил, чтобы суметь построить хорошую защиту. Корабль был обречён. И тут маги, понявшие, что это конец, сделали свой последний ход. Встав в круг, они воткнули ножи себе в животы. Новая вспышка магии крови вновь застояла всех орков окоченей. Не задумываясь о том, что я делаю, я выскреб последние остатки магии из себя. вытянул всего ото всюду, где только смог дотянуться, и послал последнюю магическую волну. Кажется, сработало. Но в этот момент за моей спиной вскрикнула Мия, и в следующую секунду я потерял сознание.